Глава 35. Опустошение островов. Острова занимают центральное место в истории Европы, и даже сегодня ее многочисленные острова разнообразны и важны с точки зрения экологии. Тем не менее, очень многое было утеряно. Судьба уникальной фауны этих территорий за последние 10 тысяч лет – яркий пример того, как постоянная экспансия людей уничтожает природное наследие. Эта история начинается на Кипре, первом крупном Средиземноморском острове, колонизированном людьми. Тот, кто увидел его в первозданном состоянии, должно быть, ощущал себя в раю. Следы того, с чем там столкнулись первые люди, обнаружила мать-основатель палеонтологии Средиземноморских островов Доратея Бейт. Родившаяся в 1878 году, Доротея не получила систематического образования. Как-то она пошутила, что ее образование ненадолго прервала школа. Она устроилась на работу в Британский музей и получала оплату по сдельной системе. Работникам низшего уровня платили в зависимости от количества подготовленных окаменелостей или количества набитых тушек птиц или млекопитающих. Бейт занималась этой тяжелой работой более 50 лет. Постоянную часть находить ископаемые организмы, вести исследования и писать научные статьи. Ей посчастливилось встретиться со швейцарским палеонтологом Чарльзом Эммануэлем Форсайтом Мейджером, который побудил ее посетить в поисках окаменелостей острова Средиземноморья. Сначала она отправилась на Кипр, куда ее влекли старинные описание костей в пещерах. Как утверждалось, они принадлежали семи мученикам или семи спящим вошедшим в пещеру и заснувшим на год. В 1901 году она организовала за свой счет экспедицию и проработала на острове 18 месяцев, обнаружив несколько пещер, упомянутых в старых текстах, включая пещеру 40 святых на мысе Пила, где содержалось множество ископаемых костей. Окаменелости, раскопанные Бейт, сейчас хранятся в коллекциях Музея естественной истории в Лондоне, Причем самые интересные остатки долгое время оставались неизученными. Но в 1972 году нидерландские палеонтологи Берт Букс Хоттен и Паул Сондер объявили, что кости принадлежат необычному крохотному бегемоту, которого они назвали фаноуриус Минер в честь святого Фонурия, местного православного святого, чье имя означает «являющий», «указывающий». В пещеру веками ходили местные сельские жители, которые искали окаменевшие кости этого святого, поскольку верили, что они помогают при различных болезнях. Этот бегемот был островным карликом, меньше метра высотой и массой всего 200 килограммов. Предположительно, он произошел от полноразмерных предков, переплывших на Кипр из Нила. Бегемот был широко распространен по всему острову и, похоже, по повадкам стал исключительно наземным животным. В отсутствие хищников он мог медленно расти и не беспокоиться о том, что будет съеден. Этот бегемот делил кипр с миниатюрным прямобивневым слоном. Наличие мелких слонов на различных островах Средиземного моря возможно повлияло на классическую мифологию. В 1914 году венский палеонтолог Аттенио Абель, тот самый, который критиковал теорию Нопча об эволюции динозавров на островах, предположил, что окаменевшие остатки карликовых слонов могли породить легенды о циклопах, одноглазых великанах, которые появляются в различных обличьях, в греческих мифах и других историях. В Одиссее циклоп Полифем живет в пещере на берегу, который часто считают островом. Он захватывает Одиссея и его спутников, предназначив себе в пищу, однако им удается сбежать, ослепив великана. Абель заметил, что черепаха карликовых слонов примерно вдвое больше человеческих, а центральное носовое отверстие можно принять за глазницу поэтому он предположил, что находка такого черепа могла послужить причиной появления мифа об одноглазых гигантах-циклопах. Когда-то Мальта и Сицилия соединялись между собой, поэтому у них общее биологическое наследие. Однако ко времени прибытия людей они уже сотни тысяч лет были разделены. Сицилия лежит рядом с материком, и Мессинский пролив — едва ли представляет серьезную преграду для многих крупных млекопитающих, включая тура, зубра, благородного оленя, лошади и прямобивневого слона, которые переплыли на остров. Примечание. Прямобивневые слоны переплывали на Сицилию, а затем и на Мальту неоднократно, дав начало нескольким карликовым видам, в том числе полиалексодон фальконери, один из самых мелких прямобивневых слонов, всего метр в холке, и более позднему полиалексодон мноидриенсис. Два метра в холке, остатки которых найдены на обоих островах. Конец примечания. К слову, прямобивневые слоны Сицилии вымерли 32 тысячи лет назад, а вот остальные крупные млекопитающие исчезли после появления на острове людей с домашним скотом. История фауны на Мальте богата и разнообразна. Здесь водились карликовые слоны и бегемоты, над которыми возвышался гигантский нелетающий лебедь. Но к моменту появления на острове людей фауна Мальты заметно обеднела, поскольку различные виды исчезали из-за малого размера острова при повторяющихся повышениях уровня моря. Среди выживших были несколько разновидностей сонь и олень. Уникальные виды, ни один из которых впоследствии не пережил встречи с человеком. Сардиния и Корсика — крупные острова, соединенные друг с другом в период низкого уровня моря. Когда 11 тысяч лет назад здесь поселились люди, фауна включала карликового мамонта, оленя, гигантскую выдру с широкими зубами, которые могли дробить пищу, возможно, она питалась моллюсками, еще три вида выдр, пищуху, нескольких грызунов, землероек и крота. Здесь также жил небольшой, похожий на собаку зверь, цинатерий, который предположительно питался исключительно пищухами. Примерно миллион лет назад на Сардинии и Корсике жил вид, похожий на Homo erectus. И после него остались многочисленные каменные орудия. Однако он вымер. Из тех пор прямоходящих человекообразных на островах не было, пока туда не прибыли одомашниватели. Похоже, вскоре после этого вымерли мамонты и другие крупные млекопитающие. Однако олени существовали еще примерно 7 тысяч лет назад. А пищуха продержалась вплоть до 18 столетия, на прибрежных островках. К сожалению, сегодня всей этой эндемичной фауны там нет. Мальорка и Миньорка из группы Балиарских островов были открыты людьми поздно, в промежутке от 4350 до 4150 лет назад, то есть примерно во времена Древнего Царства в Египте. Поэтому им удалось сохранить свою уникальную фауну на 6 тысячелетий дольше, чем островам Восточного Средиземноморья. Тут обитали три очень необычных существа – гигантская землеройка, гигантская соня и загадочный миотрагус – болеарский козел. О землеройке известно мало, а вот соня весила до 300 граммов, вероятно, вела частично наземный, а не чисто древесный образ жизни и отличалась всеядностью. Миотрагус, чье имя означает мышь козел весил 50-70 килограммов и щипал листья кустарников. После долгих безуспешных поисков остатки всех трех этих созданий обнаружила Доротея Бейт. Она дала им название, а также опубликовала в 1909 году краткое описание Болярского козла. Работа Бейт была далеко не безопасной. На Кипре она подхватила малярию, а на Крите чуть не умерла от голода. На Мальорке ее домогался британский вице-консул, и Доротея написала об этом так. Терпеть не могу стариков, которые добиваются женской благосклонности, хотя это явно не входит в их должностные обязанности. Бейт была сильной личностью, и подозреваю, что такая специфическая формулировка объясняется ее специфическим чувством юмора. Кстати, Бейт не ограничивалась ископаемыми. Среди ее открытий – современная кипрская иглистая мышь. А когда ей было уже за 70, она обнаружила остатки гигантской черепахи, где бы вы думали? В Вифлееме. Предки Миатрагуса добрались до Балиарских островов примерно 6 миллионов лет назад, во время Мессинского пика солености, когда Средиземное море высохло. В изоляции, длившейся миллионы лет, они выработали ряд весьма необычных признаков. Их глаза смотрели вперед, как у обезьян и кошек. Они в разные стороны, как бывает у травоядных животных. Подобно грызунам, эти мыши-козлы имели прочные резцы в передней части нижней челюсти, за что и получили свое название. Их кости, похоже, росли не так, как кости других млекопитающих. Внутри них имеются линии, указывающие на длительные периоды времени, когда никакого роста не происходило, и активный обмен веществ прекращался. Похожие линии присутствуют в костях рептилий. Это натолкнуло ученых на мысль, что болеарский козел впадал в своего рода спячку, гибернацию или эстивацию, предположительно при недостатке пищи или воды. Примечание. Гибернация – зимняя спячка, эстивация летняя спячка. Конец примечания. Детеныши были крупными уже при рождении и рано становились самостоятельными. Последние миотрагусы исчезли после появления на островах первых людей 4800 лет назад. Когда-то считалось, что Болярский козел был одомашнен первыми жителями Мальорки. В некоторых пещерах были обнаружены загоны с навозом. Но дальнейшие исследования показали, что это природные объекты. И вот так, начиная с карликовых слонов и бегемотов Кипра, из-за охоты или конкуренции с видами, привезенными людьми, исчезла уникальная фауна европейских островов. Пока не вымерла даже сардинская пищуха, которая дожила до времен Рима, а, возможно, и дольше. Примечание. Сардинская пищуха весила примерно полкило. Эти роющие животные в изобилии водились на острове во время прихода туда людей. Возможно, на островке Тавалара у северно-восточного побережья Сардинии этот вид дожил до 1780 года, когда островок был окончательно колонизирован. Конец примечания. Сегодня из всех уникальных животных Средиземноморских островов осталась только кипрская мышь, настолько малоизвестная и мелкая, что до 2006 года ее не отличали от обычной домовой мыши. Примечание. Возможно, выжила кипорская иглистая мышь, хотя она, по-видимому, находится на грани исчезновения. Также на Канарских островах в Атлантике живут две эндемичные землеройки. Прочие островные популяции землероек и мышей, которые иногда считаются уникальными островными видами, могут на самом деле происходить от недавно эмигрировавших животных. Конец примечания. Существовала ли когда-либо более печальная история человеческого невежества и чрезмерного промысла, чем эта? Каждый остров от побережья Турции до геркулесовых столпов лишался своих природных сокровищ, пока не осталась одна единственная мышь.